Прежде всего пришел в себя печальный Санчо и воскликнул слабым и жалобным голосом. — Милостивый государь, Дон Кихот! — Чего ты хочешь, друг Санчо? — отвечал рыцарь не менее жалобным голосом. — Не можете ли вы дать мне несколько капель превосходного жизненного бальзама? Недействителен ли он при переломанных костях? «Эх, мой милый друг, если бы я имел это лекарство с собою, то нам не нужно было бы ничего более, но клянусь тебе честью странствующего рыцаря, что не позже, как через два дня, я приготовлю его, если только руки мои будут действовать». «Через два дня? А через сколько времени, полагаете вы, возвратим мы употребление наших ног?» «Правду сказать я и сам этого не знаю, соображаясь с тем, что ощущаю», отвечал избитый рыцарь, испустив глубокий вздох. «Ах! Добродетель странствующих рыцарей часто бывает подвержена жестоким испытаниям. Накануне величайших торжеств их часто избивают до полусмерти. Лишь бы только меня не совсем...» Убили прежде, чем я получу управление, обещанным мне вами островом. Ты получишь его, друг Санчо, получишь. Но ну, оставим все эти разговоры и посмотрим, в каком положении находится Расинант, И на ее долю, верно, досталось порядочно в этом ужасном приключении. Поверю, и она странствует не хуже рыцарей. Меня радует больше всего, что осел мой выбрался из этой передряги без малейших побоев. Ты видишь из-за этого, что даже в величайших несчастьях фортуна оставляет нам средства поправиться. За неимением рассинанты я не почту за бесчестие доехать на твоем осле до какого-нибудь замка, где ей перевяжут раны. Помнится, я где-то читал, что воспитатель Вакха, добрый селем, въехал торжественно в знаменитый стовратый город Филы в верховно прекрасном осле. Итак, встань, подведи мне своего осла, и выйдем из этой пустыни до наступления ночи». Бедный оруженосец сделал отчаянные усилия, чтобы встать с земли. Беспрестанно вздыхая и охая, он, наконец, поднялся кое-как на ноги и пошел, сгорбившись в дугу. В этом странном положении он подошел к своему ослу, который с удовольствием бродил по лугу и щипал траву. Затем Санчо поднял рассинанту, изнемогавшую от побоев, наравне с господином. Наконец, оруженосец, с которого пот катился градом, Посадил Дон Кихота боком на осла, привязал к хвосту его Рассенанту и, взяв в руки повод, побрел к большой дороге. Через три четверти часа они открыли гостиницу, которую, несмотря на уверение Санчо, наш герой не приминул по своему обыкновению принять за замок.